Ступая бесшумно, бесчисленные тени смерти приближались к городу. Костлявые руки, наделённые силой ломать деревья пополам, потянулись к входному люку в нижней части основания города. Воздух снаружи задрожал, когда их кулаки заколотили в дверь. «Они прорываются внутрь!» – закричал окровавленный диспетчер. «Расслабьтесь! Они не смогли бы пробиться через этот люк, даже обладая силой аристократов!» – сказал мэр, смазывая раны на плече восстанавливающим составом. Нам просто нужно продержаться пару часов. Подключите несколько линий электропередатчик к внешним стенам и барьеру. Поджарим их ста тысячами вольт. Есть! Вскоре весь город окутал бледный свет. Первые ряды вампиров Де Месси и Скресет шатнулись назад. Волосы у них стояли дыбом. Получилось! Воскликнул один из операторов. Бесполезно! Напряжение слишком высокое! Пробормотал другой рабочий. Одна за другой из темноты появлялись смутные фигуры... из за каменных колонн и сводчатых зданий и из самой земли новые тела громаддились поверх обугленных огонь вырывался из тех, кто только что подошёл взбираясь на плечи стоящих ниже они цеплялись за внешнюю стену и начинали карабкаться по ней они должны быть мёртвы но они лезут наверх произнёс кто-то и кто-то другой ответил на это аристократы бессмертные поднять напряжение приказал мэр «Мы сожжём их до мозга костей! Помощники охраны, идите на улицу и стреляйте во всех, кто перелезет через стену! Мы не можем позволить ни одной из этих твари попасть в город!» Свет утратил голубоватый оттенок и стал совершенно белым. Фигуры на внешней стене начали рассыпаться, словно глиняные статуэтки, потрескавшиеся на жарком солнце. «Они отступают! Мы спасены!» – радостно закричал кто-то при виде удаляющихся фигур на экранах диспетчерской. «Не теряй бдительности! У них ещё есть время! Они обязательно вернутся! И мы не можем рассчитывать на барьер! Выходи и начинай стрелять!» По мере того, как на лице мэра появлялось облегчение за настоящее, на нём проступали страхи перед будущим. Див стоял на середине улицы. Свечание барьера исчезло, и если не считать гнилостной вони, в городе было тихо и спокойно. Теперь люди либо заперлись в своих домах, причасят новые угрозы, либо искали крови других людей. Казалось, последние стали едины с тьмой, сея вокруг себя смерть. Впереди и позади него выросли фигуры, алые глаза, полные зверского голода, придвинулись ближе. Похоже, почти все в городе обратились в демонов. Теперь здесь не осталось никого, кого ему надо было защищать, кроме двух человек. Что-то со скоростью ласточки пролетело мимо охотника, Несколько снарядов Ди отбил левой рукой, а все остальные вонзились в тела приближающихся фигур. Тиму раскололи крики боли, снаряды оказались деревянными клиньями, выпущенными из коломётов. У представителей отдела полиции не хватило времени сделать второй залп. На них набросились крыш близлежащих зданий. Блеснул длинный меч Ди, несколько фигур, поражённых точно в грудь, упали на землю, они все были жителями города. «Больше их сдерживать невозможно. Приготовьтесь покинуть город». приказал Ди перепуганным и колеблющимся полицейским, опуская окровавленный клинок. "Мы не можем это вас сделать. Снаружи их целая тысяча. Куда бы мы ни пошли, они убьют нас. Нам остаётся только дождаться рассвета", глухо сказал один из них, единственным чувством окрашивающим его голос было глубокое отчаяние. "Тогда поступай, как знаешь". И не проронив больше ни слова, Ди развернулся и ушёл. Город будет тихо гнить, как если бы это было решено ещё двумя веками ранее. Для его жителей завтра дня наступит никогда. Когда дитеро плево шёл по улице, с правой стороны к нему бросилась бледная фигурка. Даже не повернувшись в ту сторону, он просто ударил правой рукой по горизонтали. Только когда тело, вхлынувшее из раны на груди крови, упало на землю, дио узнал лицо. Это была маленькая девочка, которую он спас от гигантской птицы, втопающей из дворта к леке, медленно исчезали. Ди шёл дальше. Прежде чем он добрался до больницы, на него напали ещё несколько раз, и каждая атака заканчивалась с одного удара. После того, как Дье убивал одного, не находил и желающих атаковать его снова. Неземная аура охотника пугала даже мёртвых. Дье остановился перед больницей. Белое здание было полностью разрушено. Если те двое всё ещё оставались внутри, даже чуда будет недостаточно, чтобы спасти их. Какое-то время Дье рассматривал обломки. Там стояла тёмная, словно сгустившаяся тьма, фигура. В каждой руке она держала по телу доктора Царуги и Лори. «Они оба в порядке, Ди?» Сказал Плута Восьмой. «Но я не думаю, что ты сможешь вытащить их отсюда в целости и сохранности. К тому же нам нужно закончить бой!» И с последними словами он бросил оба тела на землю. Ди тут же прыгнул, тело Плута Восьмого превратилось в чёрное пятно, и из него вылетели два диска. Болеснула серебристая вспышка... Диск Котрика кашители в сторону. Сжавшийся и изменившийся чёрное пятно снова приняло форму плута восьмого, тёмная полоса протянулась через его лоб. "Спаздиба", произнёс он. Заметил, что у меня осталось не так уж много времени. Алая кровь брызнула из рта плута восьмого, но это не было связано с раной, нанесённой Иди, когда он Лори уже собирался убить доктора Цуруги. Толчок от приземления города нанёс тяжёлую рану настоящему телу Плута Восьмого, где бы он не оставил его спать. «Я должен тебе кое-что сказать», – простонал Плута Восьмой, медленно опускаясь на колени. «Я завладел её телом против её воли. Пытался подкупить её, предложив обучить телепатии, но она боролась со мной до самого конца». «Я знаю», – сказал Дикий Внуф. «Но я уверен, что она всегда была благодарна тебе за своё спасение». Было неясно, уловил ли Дио улыбку, промелькнувшую на лице плута восьмого в момент смерти. Ди подошёл к лежащим на земле телам, в обоих прошиповывался пульс, что более удивительно, некоторые их порезы были грубо перевязаны. Должно быть, это сделал плут восьмой. Он был странным человеком. Вдалеке послышались крики, на жителей нападали обратившиеся горожане, их же соседи, у которых наконец-то благодаря новой потребности появилась цель всех обратить в вампиров. Ди положил правую руку врачу на лоб, и его глаза сразу открылись. Затуманенный взгляд метнулся слева направо, и в глазах тут же появился решительный блеск. Уставившись на Ди, он спросил. «Это ты нас спас?» «Не я. Он». Печальный взгляд упал на безжизненное тело. «Я просто не могу понять», – пробормотал врач. «А что насчёт города?» «Этот город уже давно мёртв. Теперь его настигла истинная смерть». На вас двоих я вытащаю отсюда в целости и сохранности, будь уверен. Сдаюсь, сказал доктор Цуруги. Ты слишком много значишь для меня. Теперь я наконец понял, почему она сделала такой выбор. О чём ты? спросил Ди. Вречно назвал деревню, и лицо Ди переменилось, как будто его коснулся лёгкий ветерок с самого разгора лета. Несколько лет назад он был в той самой деревне, вовлечённой в жестокую и смертельную битву с вампиром, чтобы защитить брата и сестру, которые жили на ранче на окраине маленького городка. «У них всё хорошо?» – врач кивнул. «А лучше не бывает. Парнишка помогает своей сестре как взрослый мужчина, и раньше их теперь разрослось. Я был бы счастлив остаться там, занимаясь своим делом до конца дней, но она, похоже, отдала своё сердце кому-то другому». Закончив осмотр Лори, врач удовлетворённо кивнул и выпрямился. куда ты собрался идти? спросил охотник. Ты ведь не знаешь, как работает система выходов. Позволь мне тебе помочь. Ты ранен. Я не смог завоевать сердце той девушки, по крайней мере, даем не выполнить то, что сделало бы её счастливой. Он заглянул прямо в глаза доктору и увидел в них противоречивые эмоции. Как долго ты пробыл в той деревне? спросил он. Недолго, 6 месяцев. Им двоим повезло, что у них есть ты. Спасибо. Глаза врача заблестели, в них светилась гордость. Напряжение в барьере стремительно падает. И будто в ответ на этот последний крик тёмные фигуры, отпрянувшие было внутрь руин, снова устремились к городу. Как продвигается ввод нового курса в компьютеры? закричал мэр. Оно завершено! Тогда поднимайте город. У нас недостаточно тяги, сэр. Мне плевать, просто сделай это. Есть! Внешние стены очистились от облётных тел, а лавины посыпавшихся вниз. Покидая земные пределы, город вырвался в воздух, словно это было его единственным предназначением. Ещё несколько фигур спускались вниз по внутренней стене. Последнее, что они увидели, был потрясающий красоты юноша, окружённый неземной аурой. Бронзев сердце каждого названного гостя, где опустил меч и обернулся. Позади него стоял Мэр. "Моё путешествие только начинается", сказал он. Как только наступит расцвет, вампиры будут уничтожены. Уверен, что мне и оставшимся горожанам как-то удастся поддерживать город в рабочем состоянии. Это мёртвый город, тихо сказал Ди. Куда вы отправитесь и с какой целью? Марра смеялся, и смех этот был ужасен. Кто-то прыгнул на него сзади, обнажив клыки. Пальцы Марра прогрозили в его сердце, и фигура упала к его ногам. Это был Алаора. Вдалека завывал ветер, до рассвета было ещё далеко. Мелех, двенадцать отсюда и в травнина. Ты со своими друзьями всадишься там. Голос мэра звучал мрачно и отстранённо. Не говоря ни слова, Троица смотрела вслед удаляющемуся городу. Куда он отправится? Никаких следов формулы на теле плута 8 наедино не было. Где он мог её спрятать? Найдёт ли её когда-нибудь мэр? Ди погладил своего коня Киберга по голове. Это был один из трёха оставленных мэром. Что будем делать с девушкой? спросил врач, полагая, что Лори всё ещё спит. Но когда он оглянулся через плечо, то увидел, что она проснулась. Её глаза внимательно смотрели на залитую предрассветной синевой равнину. Бледный пальчик заводил по песку: "Двое мужчин прочитали, что она написала. Я слышала шум ветра и пение птиц", гласила надпись. Вот как подействовала на девушку встреча лицом к лицу с жизнью и смертью. Тень Лори отчётливо вырисовывалась на земле, а длинные волосы трепетали на утреннем ветру. «В миле с четвертью перед нами есть город. Вы двое отправитесь туда вместе». С этими словами Ди вскочил на коне. «Куда отправишься ты?» Не ответив, Ди тронул лошадь. Кони и всадник быстро растворились вдали, направляясь к горным хребтам, которые с каждой минуты принимали всё более лазурный оттенок.